«Три птички». Тысячу лет тому назад жил на свете король, большой любитель охоты. Когда он однажды спускался от своего замка со всей охотой, три девицы-красавицы пасли под горою своих коров. Увидев короля, старшая из девиц красавиц сказала двум остальным, «Коли я этого не получу себе в мужья, так мне и мужа не надобно». То и отвечала другая, указывая наехавшего по правую руку короля. «Коли мне этот не достанется в мужья, то мне и мужа не надобно». Тогда и младшая, указывая на того, кто ехал по левую руку короля, тоже воскликнула. «А коли мне этот в мужья не достанется, так мне и никакого не надобно». А эти двое были королевские министры. Король же все это слышал и, вернувшись с охоты, приказал трем девицам к себе явиться и стал их спрашивать, что они вчера вечером под горой говорили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 твой час не пришел». Когда же король возвратился домой, они сказали ему, что королева родила кошку. Тут уж разгневался король и приказал королеву посадить в темницу на многие годы. А между тем королевины детки подросли. Старший из них стал однажды ловить рыбу с другими ребятами, и те не захотели с ним ловить, говоря ему «Ну ты, Наденыш, ступай от нас прочь!»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 «Придешь к большому замку, на пороге оброни прутик и проходи через весь замок на противоположную сторону. Там есть старый колодец, а над ним растет большое дерево, и на нем висит клетка с птичкой. Клетку с птицей сними, да зачерпни из колодца стаканчик воды и с этим вернись тем же самым путем. На пороге замка прихвати с собой свой прутик, а если будешь проходить опять мимо того же пса,